Глава 1. У бабушки были сын и две дочери. Старшая много лет жила в Вене у друзей и там вышла замуж. Вторая дочь заняла после этого её место. Сын-ремесленник тоже к тому времени женился, жена его была городская, и он поселился в её доме. Бабушка жила-поживала в горной деревеньке на границе с Силезией, в маленьком домишке вместе со своей ровесницей старой бедкой, которая служила еще у бабушкиных родителей. Одинокой она себя не чувствовала. Деревенские обитатели стали ей все равно как родные. Она же была и матерью, и советчицей. И без нее не обходились ни крестины, ни свадьбы, ни похороны. И вот внезапно получила бабушка письмо от старшей дочери из Вены. Та сообщала, что ее муж определился на службу к одной княгине у которой в Чехии есть большое имение, расположенное всего в нескольких милях от бабушкиной деревеньки. Туда-то, мол, она с семейством и перебирается. А муж будет жить там только в летние месяцы, тогда же, когда и княгиня. Кончалось письмо слезной просьбой. Пускай бабушка переедет к ним навсегда и коротает век подле своей дочери и внучат, которые ее ждут не дождутся. Бабушка горько расплакалась. Она не знала, как ей поступить. Сердце влекло её к дочери и внукам, тем более, что детишек этих она до сих пор ни разу даже не видела. А привычка нашёптывала остаться в своём домишке, рядом с верными друзьями. Но кровь не водится, тоска по родным в конце концов победила, и бабушка решилась ехать. Домик свой со всем, что в нём было, оставила она старой бедке со словами «Не знаю, приживусь ли я там, а то, может, умру всё же здесь, рядом с вами». Спустя какое-то время к бабушкиному дому подкатила повозка и куча вацлов погрузил на неё расписной сундук, прялку, без которой старушка никак не могла обойтись, корзинку с четырьмя хохлатыми цыплятами, мешочек с двумя четырёхцветными котятами и, наконец, саму бабушку мало что видевшую из-за застилавших глаза слёз. Друзья проводили её благословениями, и она отправилась на новое жительство. Ах, с каким нетерпением ожидали её в старой белильне! Белильня — место, где возле воды отбеливались под солнцем холсты. Так местные называли стоявший на отшибе в живописной долине дом, отведённый пани Прошиковой, бабушкиной дочери, под жильё. Дети то и дело выскакивали на дорогу посмотреть, не показался ли Вацлав, и говорили каждому, кто шёл мимо, «Сегодня приедет наша бабушка!» Да и между собой беспрестанно шушукались. «Какая же она, эта бабушка?» Они знали много бабушек, их образы путались у них в головах, и они не понимали, на кого похожа их собственная. Наконец подъехала долгожданная повозка. «Бабушка едет!» Разнеслось по дому. Хозяин пан Прошек, хозяйка Бетка с младенцем на руках, дети и два огромных пса, Султан и Тирл, выбежали навстречу путешественнице. Из повозки выбралась женщина в большой белой шали, одетая по-деревенски. Дети все трое рядком замерли на месте, не спуская с неё глаз. Батюшка пожал ей руку, матушка с плачем её обняла, а она со слезами поцеловала обоих в щёке. Бетка поднесла ей малышку, пухленькую Аделку, и бабушка засмеялась, назвала её милым детятком и перекрестила. Потом она взглянула на других ребятишек и окликнула их ласково. «Детки мои золотые, голубчики мои, как же я хотела вас увидеть!» Но они потупились, И так и стояли, пока мать не велела им подойти к бабушке, и только тогда подставили они ей для поцелуя свои розовые щёчки. Дети просто опомниться не могли. Почему их бабушка совсем не такая, как те, которых они видели прежде? Такой бабушки им ещё встречать не доводилось. Они не могли наглядеться на старушку. Обходили её кругом, осматривали с ног до головы. Удивлялись её темные шубейки с длинными фалдами сзади, сборчатой зелёные юбки из комлота, окаймлённые по подолу широкой лентой. Комлот — плотная шерстяная ткань, иногда с примесью шёлка. Любовались красным цветастым платочком, повязанным под белой шалью. Присаживались на корточке, чтобы получше разглядеть красные клинья на белых чулках и чёрные туфли. Вильямик поскрёб пальцем разноцветные лоскутки, нашитые на холщовую сумочку, которая висела у бабушки на локте. А Ян, старший из мальчиков, осторожно приподнял белый в красную полоску фартук, потому что нащупал под ним что-то твёрдое. Это оказался огромный кошель. Яну очень хотелось узнать, что там лежит, но барунка, самая старшая, оттолкнула его, прошептав. «Вот я расскажу, что ты лезешь в бабушкин кошель!» шептала она так громко, что все вокруг её услышали. Бабушка прервала разговор с дочерью и открыла кошель со словами «Ну-ка, поглядим, что тут у меня!» и выложила на колени чётки, складной ножичек, несколько хлебных корок, обрывок шнурка, две марципановые лошадки и две куколки. Лошадки и куколки предназначались детям. Подав их, бабушка добавила «Я вам и ещё кое-что привезла!» и тут же извлекла из сумочки яблоки и крашеные яйца и выпустила из мешочка котят, а из корзинки цыплят. То-то было радости, то-то детки напрыгались, бабушка оказалась лучшей бабушкой на свете. Котята майские в четыре цвета, они отлично ловят мышей. В доме от них только польза, а цыплята ручные. Если барунка их научит, они станут бегать за ней, как собачки объяснила бабушка, и ребята, уже не робея засыпали её разными вопросами и вскоре совсем с ней подружились. Мать их даже одёрнула. Дескать, надо дать бабушке отдохнуть с дороги. Но бабушка сказала, «Ничего, Тереза, пускай порадуются нашей встрече». И внуки остались с ней. Один взобрался к старушке на колени, второй вскарабкался на скамью, где она сидела, а барунка стала прямо перед ней и принялась разглядывать. Одному кажутся странными её белые волосы, второму морщинистые руки, а девочка говорит. «Ой, бабушка, у вас всего четыре зуба!» Бабушка с улыбкой гладит тёмно-каштановые кудри внучки. «Я старая. Когда вы будете старыми, то тоже изменитесь». Но ребятишки не могут поверить, что их беленькие гладкие ручки станут со временем такими же сморщенными, как руки у бабушки. Бабушка сразу, с первой же встречи, завоевала сердца своих внучат и отдала им своё. Пан Прошек, бабушкин зять, которого ей прежде видеть не доводилось, покорил старушку душевностью и красивым лицом, светившимся добротой и искренностью. Правда, был в нём один из Ян, он не говорил по-чешски. А она и то немногое, что прежде разбирала по-немецки, давно позабыла. А ведь ей так хотелось поговорить с Яном. Но тот её успокоил. Чешскую речь он, мол, понимает. Бабушка скоро услышала, что говорят в доме на двух языках. Дети и прислуга обращались к пану Прошику по-чешски, а он отвечал им по-немецки, и все друг дружку понимали. Бабушка надеялась, что тоже со временем начнёт разбирать, о чём Ян толкует, а пока будет справляться как может. Дочку свою бабушка еле узнала. Ей-то Тереза запомнилась весёлой деревенской девушкой, а теперь перед ней предстала серьёзная молчаливая женщина в господском платье и с господскими же манерами. Нет, не такова была её прежняя Терезка. Вдобавок бабушка сразу заметила, что ее хозяйство ведётся здесь совсем не так, как она привыкла. В первые дни у неё голова кругом шла от радости и удивления, но постепенно ей становилось не по себе в новом доме. Она чувствовала какую-то неловкость, и если бы не внучата, предпочла бы, пожалуй, вернуться в свою хибарку. У пани Терезки впрям появились кое-какие господские прихоти, но упрекать её за это никто бы не стал, потому что женщина она была хорошая и рассудительная. Мать свою пани Прошикова очень любила а отпускать её от себя не хотела ещё и потому, что служила в замке Костеляншей и никому, кроме матери, не могла доверить дом и детей. Поэтому она огорчилась, увидев, что бабушка тоскует, но, к счастью, быстро поняла, чего именно не хватает старушки на новом месте. И однажды сказала. «Я знаю, матушка, что вы привыкли трудиться и что вам скучно целый день возиться с ребятишками. Если вы хотите престь, так на чердаке у меня есть немного льна. Коли он в этом году уродится, то будет его у нас вдоволь. И очень бы вы меня одолжили, если бы согласились приглядывать за нашим хозяйством. Я ведь в замке работаю, и ещё шью и готовлю, вот всё время у меня на это и уходит. А прочее я вынуждена на чужих людей оставлять. Пожалуйста, станьте мне помощницей и распоряжайтесь в доме так, как сочтёте нужным. Я согласна, хотя и боюсь не угодить тебе. «К работе-то я привычная», — ответила ей польщённая бабушка. И в тот же день она взобралась на чердак, чтобы взглянуть на лён. А на завтра внуки впервые увидели, как крутятся бабушкина веретено. Первым делом бабушка занялась выпечкой хлеба. Ей невыносимо было смотреть на то, как небрежно обращается служанка с божьим даром. В квашню и из квашни, в печи и из печи, и всё без крестного знамения. Словно не хлеб у неё в руках, а кирпич какой. Бабушка, когда тесто ставила, всегда над квашнёй знак креста в воздухе чертила. И это благословение повторялось до тех пор, пока готовый хлеб на столе не оказывался. И никакой Ратазей не должен был стоять рядом, потому что он мог Божий дар сглазить. Так что Вилемек, входя на кухню, где пёкся хлеб, никогда уже не забывал сказать «Господи благослови». Когда бабушка пекла хлебу, внучат бывал праздник. Им всякий раз доставались поскрёбыши, хлебцы из остатков теста, а то и булочки с яблоками или сливами, чего прежде никогда не случалось. Правда, им приходилось внимательно следить за тем, чтобы крошки не падали на пол. Крошки со стола бабушка отправляла в печку, приговаривая: "Крошки огню". Если же кто-нибудь из ребят крошил на пол, бабушка велела немедля всё подобрать. «Нельзя на крошки хлебные наступать, потому как от этого души в чистилище плачут». А ещё её очень сердило, когда хлеб был нарезан неровно. «Кто с хлебом не управится, тот и с людьми не справится». Вот что она говорила. Однажды енник попросил, чтобы бабушка нарочно отрезала для него горбушку. Ведь она такая вкусная, но старушка не согласилась. Еник, гонза, Уменьшительное имя от имени Ян. «Разве ты не слыхал, что кто хлеб кромсает, тот Христу пятки режет? Не надо тебе горбушку, не привередничай!» Так что пришлось малышу обойтись без любимого лакомства. Все хлебные кусочки и корочки, недоеденные внуками, бабушка прятала в свой кошель. Если ей случалось идти мимо воды, она бросала их рыбам, А если гуляла с детьми, то крошила хлеб муравьям или лесным птицам. Короче говоря, у неё ни единая крошка не пропадала. И она не забывала напоминать внукам. «Цените Божий дар! Без него людям плохо! А того, кто его не ценит, Бог тяжко наказывает!» Если ребёнок ронял хлеб, то ему полагалось поцеловать его, как бы прося прощения. Так же поступала бабушка из горошинкой, замеченной ею на земле. Она поднимала её и целовала почтительно. Тому же она учила и внуков. Если бабушка видела упавшее гусиное пёрышко, то непременно указывала на него со словами. «Подними-ка его, барунка!» Иногда барунке лень было наклоняться, и она говорила. «Да ну, бабушка, одно-то пёрышко!» И бабушка отвечала нравоучительно: «Девочка моя, одно пирог другому, вот их уже и много!» «Не забывай поговорку. Хорошая хозяйка за пёрышком и через забор прыгнет». Комнаты у пани Прошиковой были обставлены современной мебелью. Но бабушке она не больно-то нравилась. Ей казалось, что на этих пухлых креслицах с резными ручками неудобно сидеть. Вечно будешь бояться на пол упасть, а обопрёшься на спинку, так она, пожалуй, переломится. На диван она уселась всего один раз. Когда пружины под ней прогнулись, старушка так перепугалась, что чуть не закричала. Дети смеялись, усаживались на диван, подпрыгивали на нём и звали бабушку к себе. Но та только отмахивалась. «Вот ещё на качели садиться. Они для таких, как вы, годятся, не для меня!» На блестящие лаковые столики и шкафчики она старалась ничего не ставить. «Ещё поцарапаю!» а застеклённую горку, полную всяких безделушек, обходила стороной от греха подальше. А вот дети любили скакать рядом с ней и иногда что-нибудь разбивали. Тогда матушка делала шелунам строгое внушение. Зато бабушка с удовольствием подсаживалась к пианино, держа на коленях малышку Аделку, если так капризничала потому что ребёнок замолкал, когда старушка принималась тихонько постукивать по клавишам. Барунка даже пробовала научить бабушку наигрывать одним пальцем. «А вот коня, а вот коня!» И бабушка кивала в такт и подпевала, приговаривая. «Чего только люди не напридумывали! Можно подумать, там внутри птичка поёт!» Так что без особой нужды бабушка в гостиную не заходила. И если не хлопотала по хозяйству в доме или во дворе, предпочитала сидеть в своей комнатке, по соседству с кухней и людской. Комнатка эта была устроена по бабушкиному вкусу. У большой печи стояла скамья, вдоль стены бабушкина кровать. Рядышком с печкой, в ногах кровати, помещался расписной сундук, а у другой стены располагалась кроватка-барунки, которая ночевала у старушки. Посередине красовался липовый трёхногий стол, а над ним свисала с потолка бумажная голубка, видимый образ святого духа. В углу у окошка стояла прялка. На пряслице была намотана кудель, из кудели торчало веретено. Пряслице прясло. Деревянная подставка, куда при придении привязывается кудель, то есть волокно льна, обработанное для приготовления пряжи. Мотовила, служившая для наматывания пряжи, покачивалась на гвоздики. По стенам были развешаны картинки с изображениями святых. Прямо над бабушкиной кроватью виднелось распятие, увитое цветами. Между рамами зелени в горшках мускат и базилик, а на оконных откосах висели холщовые мешочки со всяческими кореньями, липовым и бузинным цветом, ромашкой и многим другим. Это была бабушкина аптека. За дверью висела на крючке оловянная крапильница. В ящике маленького столика хранилось бабушкина шитьём, томик божественных песнопений, Молитвенник для особых случаев, моток запасных шнурков для прялки, мелок волхвов, освященных в праздник Богоявления, и громовая свеча, которую бабушка всегда зажигала во время грозы. На печке лежали кремень с кресалом и труд. Кремень, кресало, труд. Эти предметы служили для разжигания огня. Кресалом, чаще всего сделанным в виде стальной пластинки, высекали искры из кремня, очень твёрдого камня и искры воспламеняли труд. Трутом могли служить не только ветхие тряпочки, но и, например, высушенный гриб-трутовик. В комнатах огонь давно разжигали с помощью бутылочки с фосфором, но бабушка не хотела иметь с этой дьявольской штуковиной ничего общего. Правда, однажды она ею всё-таки воспользовалась. И едва не задохнулась, да ещё и прожгла фартук, который носила целых 25 лет. С тех пор она к бутылочке не прикасалась. Старушка привыкла к кресалу, а тряпки для трута приносили ей внуки. Они делали спички, окуная жгутики в серу. Детям это занятие очень нравилось, и они каждый день спрашивали бабушку, не нужны ли ей новые спички. Лишь удостоверившись, что её зажигательное приспособление лежит на печке, бабушка могла со спокойным сердцем укладываться спать. Но более всего в бабушкиной комнатке занимал малышей расписной сундук. Они любили разглядывать нарисованные на его красной крышке синие и зелёные розы с коричневыми листьями, голубые лилии и паривших над ними красно-жёлтых птичек. А ещё детишки очень радовались, когда бабушка иногда его открывала. «Да уж, там было на что посмотреть!» Вся внутренняя часть крышки была обклеена картинками и листочками с молитвами. Память о богомольях. А сколько всего интересного хранилось в маленьком ящичке! Семейные бумаги, письма о дочерей из Вены, холщовый мешочек полный серебряных монет, которые взрослые дети слали бабушке в подарок и которые она не тратила, а только любовалась ими. И ещё деревянная шкатулка с пятью низками гранатов и привешенные к ним серебряные монеты с изображениями императора Иосифа и Марии Терезии. Иосиф II 1741-1790 король Германии, император Священной Римской империи. Мария Терезия 1717-1780 мать Иосифа II, эрцгерцогиня Австрии, королева Венгрии и Богемии. отпирая шкатулку. Она всегда это делала, когда внуки приступали к ней с просьбами. Старушка говаривала. «Вот, голубятки, эти бусы подарил мне к свадьбе ваш покойный дедушка. А этот талер я получила из рук самого императора Иосифа. Хороший был человек, благослови Господь его память!» А запирала она шкатулку со словами «Вот умру я, и всё это будет вашим». «Ну, бабушка, как же так вышло, что император подарил вам талер? Расскажите!» — попросила её однажды барунка. «Напомните мне как-нибудь потом, и я с радостью расскажу», — ответила бабушка. Ещё в ящичке хранились двое освещенных чёток, ленты для чипцов и какое-нибудь лакомство для детишек. На самом дне сундука лежали бабушки на бельё и одежда. Все эти юбки, фартуки — Летние жакетики, корсажи и платки были аккуратнейшим образом сложены. Сверху красовались дваны накрахмаленных чепца с пышными бантами на затылке. Детям ничего из этого трогать не дозволялось, но если бабушка была в хорошем расположении духом, то она сама по очереди вынимала одну вещь за другой, поясняя. «Глядите, дети, эта юбка у меня уже 50 лет», А эту кофту носила еще ваша прабабушка. А этот фартук, ровесник вашей матушки, и поглядите-ка, все как новое. А вы вот вечную одежду портите. Верно от того, что не знаете пока цену деньгам. К примеру, сказать, эта шелковая блузка обошлась в 100 золотых, хотя тогда за все платили ассигнациями. И бабушка продолжала свой рассказ, а дети внимательно её слушали и, казалось, всё понимали. Пани Прошикова очень хотела, чтобы бабушка сменила свой наряд на что-то более, как ей думалось, удобное. Но бабушка не согласилась отказаться ни от единой тесёмочки. «Сам Господь меня, старуху, наказал бы, вздумай я за модой гоняться! Все эти ваши новинки не для моего дряхлого ума придуманы!» И пани Тереза смирилась, И оставила свою мать в покое. Очень скоро всё в доме стало делаться по бабушкиному слову. Каждый звал старушку бабушкой, и чтобы она не советовала и не говорила, всё было правильно и хорошо.